Голова 2. Загнанные в угол. «Они вышли на наш след, и теперь их не стряхнуть. Можно уйти в подполье, можно податься к друзьям Шелдона в дебри Колумбии. Или куда проще соблюдать все меры предосторожности и быть внимательными. Разве мы не были внимательны, разве не соблюдали конспирацию? Я говорил, против государства играть сложно». Особенно против такого, как Россия. Мы вышли на их поле и сразу потерпели поражение. Скорее сдали раунд с ничейным счетом. Да, если не считать шести трупов и засвеченные контакты, которые пришлось обрывать на ходу. Но ушли. Оборвали, потеряли, но ушли. В конце концов, никого из нас там не было. Так, исполнители среднего звена, не посвященные в дело». Однако это наши люди, и найти им замену не так просто. Потому что нечего было лезть во Францию и из Испании уходить. Я сто раз говорил, нельзя использовать один канал больше трех раз. и Я предупреждал. А я говорил, что надо было сразу действовать из западного полушария и не лезть под бок русского медведя. Он легко протягивает лапы хоть до Скандинавии, хоть до Перенеев. Господа, «Господа, давайте сбавим тон и не будем обвинять без причин. Ведь криком ничего не решить. Мы довольно давно знаем друг друга, чтобы пытаться отыскать крайнего. Крайние мы все. Или никто. Помните?» Николя Аггер примирительно приподнял руки, словно дирижер, и после паузы мягко опустил их. «Вот так. Не теряйте чувства собственного достоинства и не оскорбляйте друг друга». — Ну? Томас Курт, Люк Шелдон и Дмитрий Коледин, повинуясь Агеру, замолчали, одаривая друг друга напряженными взглядами, а потом почти синхронно кивнули. Действительно, глупо ссорятся им, членам одной команды, можно сказать, товарищам. "Ну так-то лучше", резюмировал Агер и извинительным тоном обратился к сидящему чуть в стороне Алану Димитриру. "Прошу нас понять, Алан. «Мы все на взводе. Все-таки речь идет не только о нашем деле, но и о наших жизнях». «Я в одной лодке с вами, Николя», улыбнулся Демитир. «Вы не забыли?» Агер кивнул и предложил. «Сделаем паузу, господа. Думаю, никто не откажется от бокала доброго вина». Возражений не последовало, и Агер сам разлил вино по бокалам, выступая в качестве сомелье и официанта. Они собрались в небольшом особняке, принадлежавшем одной строительной компании на правах аренды. Сам особняк находился неподалеку от Майами, где-то в получасе езды от города. Сюда добирались разными путями, часто и непоследовательно меняя маршруты, пересаживаясь с самолетов на машины и обратно, а последние отрезки пути и вовсе проделав на такси. Вокруг особняка стояло несколько неприметных машин и автобусов, где сидела охрана, нанятая через пятые руки и имевшая задачу любой ценой не подпускать к особняку никого, даже полицию. За риск и возможные проблемы с законом каждому из охранников заплатили по пять тысяч долларов. Сюда входила и плата за молчание. Столь значительные меры безопасности были продиктованы событиями четырехмесячной давности – когда в одну ночь их компания лишилась сразу шестерых человек, а вместе с ними и контактов в Центральной Испании. Речь шла не о деловых и коммерческих контактах, а о частных, можно сказать, личных, и, что особенно ценно, тайных. Ибо ни финансовые возможности, ни деловое реноме ничего не значили в игре, которую вели эти люди. А после вступления в игру еще одной стороны Шансы на победу упали, и если не до нуля, то до минимума, за который отступать было никак нельзя. После событий той ночи они встречались всего три раза. И первый аж через месяц после трагедии в одном из небольших городов Мексики. Сеансы связи со Салентая тоже стали редкостью, хотя теперь на тот мир у них была особая надежда. Если здесь прижмет всерьез есть где отсидеться. Поэтому Аллану Демитиру уделяли особое внимание. Ибо на Салентая он основная фигура с положением, связями, возможностями, даже со своим войском. Тем более Демитир времени даром не терял и достиг очень многого и того, что было запланировано, и того, что задумал сам. И сейчас, оценив вкус изысканного вина, Из личных запасов Аггера и окончательно успокоившись, они вновь затронули насущные темы. «Ваш брак с дочерью префекта вот-вот состоится, после чего можно рассчитывать, что сам префект и подчиненные ему войска перейдут на вашу сторону?» — спросил Аггер. «Последнее несколько преждевременно», — объяснил Димитир. «Префект, несомненно... Просчитал все возможные варианты, но делиться властью взять им пока не готов. Империя все еще сильна. Выступления дикарей носят фрагментарный характер и не имеют силы. Из колонии легионы еще не ушли, хотя местные племена нажимают. в аорге не идут в глубокие набеги, а их тяжелая конница, хоть и доставляет массу хлопот на северо-востоке, тем не менее не заставляет императора перебрасывать туда дополнительные силы. А эти, как их? Хординги? Именно. Сидят у себя. Хотя по весне много говорили о возможном вторжении в полуденное королевство но пока дальше разговоров дело не пошло. Да и потом, хординги никогда не доходили до границ империи, а полуденные королевства погрязли в междоусобице. Им тем более не до скратиса. Значит, внешние враги не играют значимой роли. — спросил Шелдон. «Да, ничего такого, что было бы реально опасно для Империи. Рокансер сумел сделать главное — остановить расползание страны. Даже колонии удержал. Мы сильно недооценили его, когда готовили свой план. Даже недовольные им и те притихли. Это я предвосхищаю ваш вопрос относительно внутренних врагов Императора». Айгер кивнул. «Алан угадал верно». Этот бывший вояка и каскадер радует Николя своими рассуждениями и основательностью. Пожалуй, пора делать ставку именно на него, а не на вспыльчивого Лакурта, излишне рискового Шелдона и вечно раздраженного Каледина. Хотя компаньоны проверенные и надежные, но сейчас этого мало. Ни золото, ни власть, ни влияние не играют прежней роли. А вот положение Демитира весьма устойчивое, крепкое, Там, на Салентая, он персона и властитель. «И каковы наши планы на ближайшее будущее?» — спросил Каледин. «Что мы намерены предпринять?» «Свадьба?» — улыбнулся Демитир. «Радости, семейной жизни, медовый месяц и все такое. А серьезно?» «А серьезно? Меня ждет разговор с тестем. Думаю, он вот-вот приедет в мой замок». Префект Шелегер – влиятельная и значимая личность. Он хочет понять, какие козыри у меня на руках, и можно ли их использовать на благо себе. Конечно, ему и в голову не приходит, с кем он теперь связан. Вот после разговора и имеет смысл решать, как быть потом. «Но раскачать ситуацию в Империи вам по силам?» – подал голос Шелдон. «Ведь были какие-то идеи?» Связь между Землей и Ассалентая прервалась почти на два месяца. Димитир Теладор оказался предоставлен самому себе, без контактов и помощи. Но духом не пал, успокоил своих людей и продолжил делать дело. К тому моменту, когда вновь заработал аппарат переноса, он успел многое. Но главное, изменил отношение к своему положению и к ситуации в целом. Там, на Земле, Он был исполнителем воли этой группы компаньонов, исполнителем высшего ранга, почти равным им, но все же почти. А здесь он бог и властитель, единоличный хозяин, под рукой которого не только земли, замки и люди, но и сила, в том числе воинская. ну что, в конце концов, могут эти компаньоны? Запереть его в Асалентая? Да он там как рыба в воде, он там свой, а они чужаки. Натравят на него и его же помощников? Но те отнюдь не дураки, сами все видят и все понимают. И не факт, что выберут землю, где риск попасть в лапы врагов, как никогда высок. Скорее предпочтут Ассалентая. Тут и власть, и своя команда, и возможности. Вот и выходит, что Димитир нужен компаньонам больше, чем они ему. Что надежда сейчас на него, как на человека, держащего пути отхода, запасные позиции. Не будет его, никакое золото не поможет выжить в чужом мире. А готовить новую операцию, привлекать новых людей, начинать все сначала, на это нет ни времени, ни сил, ни смелости. Нет, диктовать свои условия Демитир не стал, но повел разговор так, что самый умный и мудрый из компаньонов Агер все понял. И не возразил. Перевод алана в разряд компаньона состоялся в рабочем порядке. Ему обещали равную долю, предоставили информацию, но ну и положили на тайные счета определенное количество золота. Именно этот тяжелый металл служил мерилом отношений между ними, как самый надежный. Вот и сейчас Шелдон не требовал отчета, а уточнял. И Димитир отвечал как равному, спокойно, с уважением, без подвострастия. Чтобы раскачать ситуацию, надо с чего-то начать. Бунт эльфов, на который мы делали ставку, так и не начат. Похоже, мы запугали их сильнее, чем надо. Недовольные налогами крестьяне молчат, подсылок ним ничего не добились. О колониях я уже говорил, там пока глухо. Мы выбираем тот камень, от которого пойдут круги, но пока не выбрали. А без него болото не выплеснуть из берегов. Тогда мы в пролете произнес по-русски Калетин и тут же добавил по-английски. Наши планы не работают ни здесь, ни там. Это бывает, успокоительно произнес Аггер. Не всегда же все идет как надо. Временные трудности. Главное, что мы живы. Аппаратура у нас и на Салентая есть. алан уже маркиз и без пяти минут взять префекта. Его мощь возросла многократно, а вместе с тем и влияние. И это далеко не предел, так что все впереди. Кстати, Аллан. Агер сменил положение и поставил на столик пустой бокал, который только что допил. Вино взбодрило его, но захотелось еще положительных эмоций. Пока есть время, расскажите о ваших успехах. Ведь раньше вы ограничивались короткими докладами, а я, хоть и не любитель батальных сцен, но с удовольствием послушаю вас. Димитир покосился на хронометр. До возвращения на Ассалентая еще полтора часа. Ладно, если им так приспичило, почему бы и не рассказать. Тем более об успехах всегда приятнее говорить, чем о неудачах. Начну с операции лес. Три месяца назад мы здорово потрепали эльфов и отогнали от границы Ренемкаса почти на пять километров.